Глава двадцать шестая Недоразумение Упав на пол, я откатился в сторону и тут же вскочил. Мне показалось, что опасность пришла снаружи, несмотря на то, что номер находился на седьмом этаже. Но я ошибался. Осколки выплеснули за окно, а значит убийца был здесь. И теперь я его видел. Опять ты! – вырвался у меня. Красный ниндзя в кому пустил меч, которым только что пробил окно, хотя планировал пронзить меня. Выглядел ниндзя точно так же, как и в нашу последнюю встречу, и также стремительно двигался. Не похоже, будто падение с поезда на него хоть как-то повлияло. Может поговорим? – предложил я. Прикидывая, как бы добраться до пистолета, который оставил на тумбочке возле кровати. Ниндзя мне этого шанса не дал. Разговаривать ему тоже было неинтересно. Меч сверкнул у него в руке, и мне пришлось отскочить назад, чтобы избежать смертельного ранения. Я призвал собственный меч. Он легко прыгнул мне в руку из небытия или из моего биополя. Не принципиальный момент. Главное, что у меня в руке теперь тоже было оружие. Следующий удар я встретил клинком, но отвести не успел. Проклятый Нинзи быстрый, как пуля, пнул меня в живот. Потеряв равновесия, я врезался спиной в дверь. Та неожиданно легко поддалась, хрустнула и открылась. Перекат. Я вскочил на ноги, поймал болтающуюся дверь и буквально швырнул обратно, будто захлопывая. Для Нинзи, который как раз пытался выскочить за мной следом, это стало неожиданностью. Я услышал удар. И тут же, не давая попомниться даже себе, пробил дверь мечом. С той стороны донёсся вскрик. Я выдернул меч и отскочил в сторону по коридору. За спиной завижали. Я резко обернулся, увидел женщину в халате с логотипом отеля на кармашке. Видимо, одна из постояльцев куда-то ходила среди ночи, возможно, в гости к другому постояльцу. А тут я с грохотом и мечом на стрёке, которого кровь Крови, правда, женщина, наверное, не разглядела, но ей хватило грохота и меча. Скройся, прикрикнул я. Больше времени уделить постояльцам не смог. Дверь вылетела из проёма, врезавшись в стену напротив, и ниндзя-ламторнада вырвался в коридор. Ну что ль? Не спалось тебе, да? Энергий было много. Ну, собственно, вот. Я порезал своего соперника не глубоко. Он, видимо, успел среагировать и увернуться. И всё же красная ткань оказалась рассечена на левом боку. Царапина, кровь на которой уже потемнела и запеклась. Ниндзя налетел на меня. Я едва успевал отражать удары. Приходилось отступать по коридору шаг за шагом. Периферическим зрением я увидел женщину, которая кричала. Теперь она молча вжималась спиной в дверь, зажмурив глаза, и, похоже, надеялась слиться со стеной. Мы прошли мимо неё непрестанно звеня мечами. Если ниндзя и заметил сидетельницу, то уделять ей времени стал. Он бы Юно тогда в поезде не тронул, если бы тот не попытался вмешаться. Сидетеля моего убийцу не интересовали, его интересовал только я. Знать бы ещё почему. Очередной удар я встретил удачно и потянулся своим клинком к глотке ниндзя. Тот мигом сообразил, чем дело пахнет, и отскочил назад, замер. "Отлично", выдохнул я. "Может, всё-таки поговорим? Кто ты такой? И чем я тебе так сильно насолил?" Очень легко было бы убедить себя в том, что это Кианг или какой-то подосланный им персонаж. Однако никаких доказательств этого у меня не было. Следовательно, любая информация могла пригодиться. Даже ложь из уст убийцы. Но Нинди не разговаривал вообще. Он, возможно, меня и не слушал. Он делал что-то странное своим мечом. Змах лезвия вверх полукруг, лезвие в наклон. Я не уследил за всеми пероэтами клинка. Но как только Нинди замер с поднятым над головой мечом, тут же почувствовал неладное. Ах ты с... Договорить я не успел. Пришлось срочно отпрыгивать назад. Я интуитивно усилил прыжок крыльями ветра. И правильно сделал. Ниндзя опустил клинок, будто я стоял перед ним на коленях, и он собирался разрубить меня пополам. Бледно-красная полоса отделилась от клинка, прилетела пару метров и ушла в пол. Пол дрогнул. Его перечеркнула трещина, что-то застонало и затрещало. Это была техника. Техника, для выполнения которой ниндзя понадобилось что-то исполнять мечом, а не руками. Ох, как же мне не хватало классического образования. Спасибо тебе, Дулон, за твоё нестандартное видение, 2 месяца обучения псу под хвост. До да любой дятел с нулевым даном на моём месте должен был сообразить, что Ниндзя выполняет технику. А мне приходилось опираться на рефлексы и интуицию. Ниндзя сорвался с места. Казалось, он бежит, вообще не касаясь пола ногами, настолько лёгкими, невесомыми выглядели его шаги. Однако у пола ощущения были иными, и он провалился, попавший в яму, которую рыл мне, практически буквально. Ниндзя на микро стерялся, прыгнул чуть позже, чем надо было, и оттолкнуться ему было уже нетчего. Дыра около метра в диаметре, снизу грохотали падающие обломки. Я сделал шаг назад и еще один. Раздалась мелодичная трель, сопровождающая открывающиеся двери лифта. Я развернулся и встретился взглядом с Джаном, который, наверное, чтобы крепче спалось, решил посидеть в баре, а теперь возвращался в номер. Назад! рявкнул я и ворвался в лифт, втолкнув туда же Джана. Грохот. Я развернулся и увидел красного ниндзя, вылетевшего из пролома с такой скоростью и энергией, будто бы там внизу стоял батут. Красным этот парень уже не казался. Теперь это был скорее серый ниндзя. Я кулаком врезал по кнопке первого этажа и ударил в воздух между сходящимися створками. Длинная рука отработала отлично. Только вот Низа, несущийся к лифту, естественно, успел отскочить в сторону, и удар пришёлся куда-то в дальнюю стену. Двери закрылись. Я толкнул пытающегося что-то сказать Жана в сторону, сам метнулся в другую. Вовремя между створками ворвалось лезвие. Твою же мать! Прошептал Джан: "Лифт едет вниз", сообщил жизнерадостный электронный голосок, и кабина тронулась. Лезвия заскользили вверх, тут же исчезла. Загрохотало сверху. "На пол!" скомандовал я. "Ствол есть?" Мы наполовину сели, наполовину легли на пол. Джан сунул мне в руку пистолет, я поднял его, целясь в потолок. Как только оттуда послышался едва различимый стук, выстрелил дважды, вернул Джану. Не стреляй, громко прошептал я. Не стреляй в этого сукинова. Такое чувство, будто Нензя обиделся. Потолок буквально лопнул. Лезвие меча пронзило воздух. Я бросил взгляд на электронное табло. Еще три этажа. Еще тридцать три несчастья может случиться. А почему, кстати, не случается? Нинзу стоял, с применив зеркало зла, и ждет, пока мы начнем полить. Возможно, или же творит какую-то другую технику, пока мы думаем, что он ждет. Вот это уже больше похоже на хреновую правду. Кажется, нас сейчас в этой кабине фарш перемолотит. Я вскинул руку так же, как делал это в полицейском участке. Большой палец в сторону, средний и указательный прижаты друг к другу. Безымянный мизинец согнутая. Великая стена. От кончиков пальцев распространилось бледно-жёлтое поле, в которое сверху тут же ударило нечто вроде красной стрелы. Руку будто электричеством пронзило. Я зашипел сквозь стиснутые зубы. Ощущение прокатилось от кисти до плеча и медленно, неохотно потянулось обратно. Вторая стрела ударила в то же место. Микс пустя третья левее. Пластик на потолке плавился и капал вниз, растворяясь на куполе, созданном моей защитой. Я зарычал с трудом сдерживая крик. Джаннер не вообще ничего не понимал в происходящем. Он-то видел лишь мою поднятую руку и капли пластика, падающие вниз и исчезающие неизвестно где. Первый этаж, пропел электронный голос. Пошёл! толкнул я Джана. Тот выкатился из кабины в вестибюль. Я слышал крики. Здесь всё ещё шарашились люди. Персонал за стойкой ресепшена, заселяющиеся постояльцы, насильщик, толкающий к лифту тележку с чемоданами. И ещё одна алая стрела долбанула в великую стену. В этот раз у меня чуть не треснула кость. Хватит. Я выкатился из лифта вслед за Джаханом и пол в лифте буквально взорвался. Я вскочил, поднял меч Нинди легко и изящно спрыгнул сверху с того, что осталось от потолка лифтовой кабины, и, не коснувшись развороченного пола, выпрыгнул в вестибюль. Я вызову полицию, пропищал чей-то истерический голос, не разобрать мужской или женский. Я вызываю. В следующее мгновение мой слух заполнился свистом рассекаемого воздуха и звоном клинков. Я после великой стены основательно ослаб. А вот ниндзя казалось, только вошёл во вкус, и настал мой очерёд пропустить удар. Остриё птичьего меча ужалило меня включиться на излёте. Я тут же использовал сократившийся дистанцию для контратаки, проигнорировал фатап рефлексии по поводу раны. Выбросил вперёд меч. Ниндзя отпрыгнул, и меч цели не достиг. Но я в самом начале немного схитрил. Вместе с очевидным выпадом использовал технику длинной руки. С этим ниндзюцу уже ничего не успел сделать. Я снова услышал его голос, непроизвольный вскрик, когда бледно-жёлтый луч ударил ему в грудь. Ниндзя собрался моментально, отпрыгнул, выполнил сальто назад. В этот момент я с небывалой остротой ощутил тот унизительный факт, что атакующей техники у меня по сути лишь одна, и применять её вторично сейчас себе дороже. Нервняка ниндзя подготовился. Стоп. А как насчёт моего кота в мешке? Последнего дыхания. Стоило подумать, и где-то там в темноте нужное изображение выдвинулось на передний план. Вспомнилась страница из древней книги. Я перехватил меч двумя руками, нацелив лезвие вниз, упал на одно колено. Поднял он меч повыше, чувствуя, как в темноте быстро перенаправляются нужные лучи. Что-то там менялось, происходило, заставляя руки дрожать. Это ощущение силы. Движение резкое, отчаянное, привлекло моё внимание. Ниндзя выставил перед собой руку, и это была никакая не техника, а инстинктивный жест испуганного человека. Нет, остановись. Я сдвинул брови. А ниндзя, убедившись, что привлёк моё внимание, отозвал меч и сделал шаг назад, сложив перед собой руки. Наклонил голову. Так. Сказал я, не понимаю толком, что произошло, но чувствую, что всё изменилось внезапно и к лучшему. Так. А теперь давай-ка мы с тобой по Выстрел даже меня застал подпрыгнуть. А красный ниндзя схватился за низ живота и упал. Джан, твою мать, я что тебе велел? заорал я. Он отвлёкся, сказал Джан. Вон. Чёрт, где он? Я резко повернулся к упавшему ниндзя и не увидел его. Только несколько капель крови на полу и всё. Замечательно, проворчал я и вернул меч во тьму. Никаких неприятных ощущений не последовало. Я призвал оружие для защиты, всё по-честному. А вот красному демону наверняка придётся несладко. Хотя, может, ему зачтётся то, что он меня оцарапал. Я смотрел рану. Чепуха, к утру затянется, насколько я знаю свой организм. Ну, может, не к утру, но до вечера я уж точно стану целым и невредимым, если, конечно, этот отморозок снова на меня не кинется. Вы с ума сошли? Что вы устроили? Ко мне семенил смешноилосяющий мужичок в сером костюме. Самым смешным в нём был его рост, чуть выше моего плеча. Вы за все это заплатите, и я настаиваю, чтобы вся ваша банда съюжь минуту в вашем отеле. Перебил я. На меня напали, меня чуть не убили. Вот его чуть не убили на моих глазах. Я ткнул пальцем в Джана, который тут же сделал несчастное лицо. Заплатить мы заплатим, не волнуйтесь. Да только вряд ли кто-то захочет поселиться в гостинице, где его в любую минуту могут зарезать в собственной постели. Вот за о том, что тут у вас творится, мы обеспечим, не сомневайтесь. В этот момент с улицы вестибюль вошла молодая пара. Они, похоже, неплохо провели вечер, смеялись и обнимались, но, слышав мои слова, которые я произнёс нарочито громко, замерли и приглянулись. "Ну, послушайте!" тут же изменил тон кратышка. "Это всё какое-то недоразумение?" "Да уж", вздохнул я. И ещё раз огляделся по сторонам. Вы правы. Всё это какое-то одно большое недоразумение.